Неизвестный автор. Музыка из царства мертвых. Военачальник уезда Лудзян Ликань, родом из уезда Лунси, жил к югу от реки Ло. В начале правления Тайхэ он умер. У него была наложница из уезда Гуанлин по фамилии Цуй, бывшая в начале простой певицей. У нее были от него две дочери. Овдовевшая мать воспитывала их почти до самого совершеннолетия, хотя у Ликани и были знатные родственники, но после его смерти они прервали всякие связи с семьей покойного. Жители Лудзяна жалели сироток и вдову, но она сама без чужой помощи содержала семью. Цуй очень любила музыку, хотя она жила в нужде и лишениях, но все же часто играла и пела, стараясь развлечься и развеять свою тоску у нее была младшая сестра Цзинну, которая не уступала старшей в красоте и прекрасно играла на двенадцатиструнной лютне. Цзинну была одной из самых лучших музыкантш когда-либо известных миру имя ее было на устах у всех современников 17 лет не успев еще выйти замуж она умерла и многие оплакивали ее кончину в детстве обе дочери вдовы цуи учились у своей тетки играть на лютне Старшая дочь вышла замуж за горожанина Дин Сюаньфу. Она не отличалась ни острым умом, ни большими способностями. Тетка с ранних лет учила ее играть на лютне, и каждый раз, когда девочке что-то не давалось, мать била ее плетью. Но она так и не постигла всех тонкостей. Вспоминая свою тетку, девушка часто говорила, «Я приходила с ей племянницей», Но пути живых и мертвых расходятся, и давно уже оборвалась наша нежная любовь. При жизни, тётя, вы были очень умны и добры. Неужели теперь никак не можете помочь мне, чтобы я стала такой же понятливой и способной, какой были вы?» Первого числа каждого месяца она вместе с матерью делала возлияние земле и горькими слезами оплакивала умершую. Прошло восемь лет. В третий день четвертой луны пятого года Кайчен старшая дочь вдруг проснулась среди ночи и плача рассказала матери. «Во сне мне явилась тетя, схватила меня за руку и заплакав сказала. После того, как я покинула мир смертных, загробное судилище причислило меня к музыкальной школе, где я стала учиться у великого наставника Лу Юаньпина. Он неоднократно докладывал обо мне императору Сяндзюну, который в конце концов приказал мне поселиться в его дворце. Через год меня послали во дворец императора Мудзуна обучать его наложниц. Там я тоже провела год. Верховный владыка казнил Джанчжу, и в стране нашей воцарилось спокойствие. Верховный владыка Шанди, По древним поверьям Китая божество, отождествляемое с небом. Джанжу, чиновник, занимавший крупный пост при императоре Вэньзуне, вел борьбу с придворными евнухами. Во всех дворцах, принадлежавших императорам Танской династии, отбирали певицы музыкантов, чтобы послать их во дворцы Шеньяо и Тайцзуна. Шеньяо – посмертное имя основателя тайской династии Ли Юаня. Тайцзун Ли Шимин, второй император династии Тан, правивший с 627 по 649 год. Я снова стала служить Сянь Цзуну. Пять дней в месяц я проводила во дворце вечной осени. В остальное время я имела право гулять, где хочу, но мне не разрешали уходить из дворца. Я знала о твоей признательности, твоих мечтах, но не могла прийти раньше. Недавно сяньянская княгиня, прослышав о том, что ты вспоминаешь меня, позволила мне свободно входить и выходить из дворца и тайно разрешила вернуться в мир людей, чтобы я могла удовлетворить твое желание. Ты давно уже молила об этом, но в царстве мертвых законы строги. Если владыка узнает, то серьезно покарает меня, да и другим не сдобровать. Мать и дочь обнялись и заплакали. На следующий день они прибрали комнату, приготовили все, будто для пира, поставили на стол вино и фрукты, словно уже видели гостью перед собой. Затем дочь взяла лютню, закрыла глаза и заиграла. Со стороны, казалось, будто кто-то водит ее пальцами. Прежде, когда тетка была жива и учила племянницу, та за 10 дней не могла сыграть ни одной песни, а сейчас за один раз исполнила целых десять. Названия этих песен никто до сих пор не слышал. Мелодии были печальны. Таинственные, глухие звуки, похожие на крик совы или перекличку духов, вызывали рыдание у слушателей. Среди сыгранных песен были такие, как «Встречаю государя», «Плач по дубовому лесу», «Разлука с Гуанлином», «Трудная дорога», «Радуга над Сидзяном», «Дзинченская праведница», «Тени за красным окном». Когда звуки замерли, дух тетки грустно сказал. «Это новые песни. Владыке они очень нравятся. Песнями «Плач по дубовому лесу», «Тени за красным окном» и другими наслаждаются ночами напролет. Их исполняют на каждом перу, как только начинают показывать всякие фокусы. Текст написан по приказу Мудзуна придворным поэтом Юань Дженем. Его стихи изящны и на редкость красивы. Развеселившись от вина, Мудзун приказывает женщинам петь, а сам помахивает в такт яшмовым жезлом. Он держит эти мелодии в тайне, боясь, как бы другие не стали исполнять их, поэтому секрет его раскрывать нельзя». Пройдут годы, на Земле произойдут большие перемены, тогда можно будет поведать обо всем этому миру смертных. У тьмы и света пути различны, люди и духи идут своими дорогами. Сегодня, один раз за десять тысяч лет, небесные пути столкнулись с человеческими, и это вовсе не случайность. Я научила тебя песням. Поднеси их земному императору, чтобы они не пропали для будущих поколений». Из уезда об этом сообщили в округ, из округа дали знать в область. Правитель области Цуйшоу приказал сыграть ему эти мелодии. Лютня зазвучала, как колокол. Мелодии не имели ничего общего с местными напевами. Сравнили их с другими, оказалось, лад не похож на основные. Мать велела младшей дочери упросить тетку научить и ее играть эти песни. Как только стемнело, тетка исчезла. Через несколько дней она снова появилась и сказала племяннице. «Слышала я, что Янчжоуский военачальник собирается взять тебя в жены. Боюсь, что вышло недоразумение. Надо тебе сыграть все песни одну за другой, и все наладится». янжоу область в нынешней провинции Дзянсу. Тут она научила ее еще одной мелодии под названием «Думы о возвращении» это пьеса для лютни которую согласно легенде исполнила перед смертью девушка жившая в гареме вейского князя джоу и не пожелавшая остаться после его кончины у наследника своего прежнего господина тетка оказалась права вскоре начальник области действительно приказал доставить девушку в янжоу Известный своей честностью и добротой ли де юй представил императору докладную записку по этому делу но было уже поздно девушка умерла. Лида Юй, ученый, политический деятель и военный советник Танской династии, живший с 787 по 849 год.